В следующие два часа они суматошно готовились к эвакуации. Подвод не хватало. К тому же остатки 2-го батальона майора Толубеева, занявшие оборону в поле у западной и деревни, вновь привлекли внимание вражеских самолетов, появившихся через полчаса после рассвета. И хотя налет был только один, да и бомбы все легли на позициях танкистов, один самолет пару раз прошелся над деревней, поливая огнем бортовых пулеметов. И хотя убило всего двоих, одной из погибших оказалась бабанина. К путь тронулись около 7 утра. Слава богу, большую часть раненых увезли еще вчера, так что кое-как всех удалось разместить. Последние подводы еще только выезжали из деревни, когда на противоположном конце... Там, где заняли оборону танкисты, загрохотало. Белоров вздрогнула и зябко поежилась. «Минометы бьют!» — угрюмо буркнул раненый, сидевший на подводе рядом с ней. «Значит, скоро в атаку двинутся!» «Да уж точно!» — отозвался другой. «Знамо дело. Ежели бы не собирались, так и не бомбили бы с утра. Немец он за зря бомбы бросать не будет». Ежели бомбят, значит, атакуют. И солдаты замолчали, видно задумавшись об одном и том же. Сколько сумеют продержаться бойцы Толубеева, и хватит ли им этого времени, чтобы выскользнуть из мешка, который вот-вот должен был сомкнуться вокруг остатков танковой дивизии. Не зная о том, что мешок уже сомкнулся. На немцев Они наткнулись всего через три километра от деревни. Те, похоже, заметили их издалека и затаились на опушке, ожидая, пока подводы медсанбата подойдут поближе. А затем просто вышли из кустов и выкатились из высокой травы. «Хайт!» — прорал стоявший впереди, вскидывая руку. «Он был не слишком высок, курнос, черноволос и довольно молод». Рукава его мундира были закатаны по локоть, голова обнажена, а поскольку в руках у него, в отличие от окружающих, не было никакого оружия, Вилора сразу подумала, что это, наверное, офицер. Так оно и оказалось. Их разоружили, что, впрочем, оказалось нетрудно. С шестнадцати подвод немцы собрали только дюжину винтовок и несколько пистолетов. Подушному... Даже пришлось перелопатить весь чемодан для того, чтобы отыскать свой штатный ТТ. Вилора все время ожидала, что вот-вот начнется что-то страшное, что немцы начнут расстреливать раненых или грабить и насиловать. Но все обошлось. Немцы велели разгрузить три подводы, выделили десяток конвоиров и приказали разворачиваться и возвращаться обратно. Приказы отдавались большей частью жестами, сопровождаемыми криками «Шнеллер», что означало, Вилора помнила, из институтского курса немецкого «быстрее». После чего они разошлись. Немцы, за исключением конвоиров, двинулись дальше на восток, а сан обратно на запад. До деревни они добрались через час. Еще за 300 метров до окраины Едва перевалили в сгорок, в глаза бросился сгоревший БТ, на котором ночью в санбат приезжал майор Толубеев. А может, это был другой, ведь майор говорил, что у него оставалось два танка. Танк был полностью покрыт копотью, а из-под свернувшихся будто листки бумаги под огнем кормовых капотов все еще струился в небо черный дым. В деревне уже вовсю хозяйничали немцы. Конвоиры приветственно заорали, замахали руками, и на дорогу тут же высыпало множество немцев. Они чувствовали себя совершенно спокойно. Практически все были без оружия, в расстегнутых или даже вообще снятых кителях, кое в подтяжках поверх белых нательных рубах. Когда подводы ехали сквозь толпу, Вилора чувствовала, как взгляды скользят по ней, будто что-то липкое. А они все пялились на нее и хохотали, нагло скаля зубы и тыкая в нее пальцами. Подъехали к старым конюшням, где им велели разгружаться, после чего мужчин загнали в подвал, а женщину бывшую прачечную. И до самого вечера их никто не беспокоил, только уже перед самым закатом, все те же кухарки из местных, которые готовили на медсанбат до эвакуации, принесли казан с похлебкой, сообщив, что немецкий командир приказал им, после того, как они накормят его роту, приготовить поесть и пленным. Благо, продуктов в кладовых оставалось довольно много, потому что в первую голову грузили раненых, медицинские препараты и оборудование, а все остальное как получится. Уже ночью когда они с Симой лежали у стены за большим котлом, в котором прачки кипятили и замызганные кровью простыни, та внезапно подвинулась к Вилоре и тихо прошептала. — Как ты думаешь, нас убьют? Вилора несколько мгновений лежала, молча глядя в потолок, а потом безразлично пожала плечами. — Не знаю. Пока не убили. Может, и дальше. Сима сильно зажмурила глаза и несколько мгновений лежала так, потом открыла. — Знаешь, когда я была маленькой, у меня был хороший способ убежать от неприятностей. Я сильно-сильно зажмуривала глаза и накрывалась с головой одеялом, и так засыпала. А на утро всегда все оказывалось хорошо, ну, или хотя бы гораздо лучше, чем было вчера. Белора горько вздохнула и ответила. Мы уже большие, и нам совершенно нечем накрыться с головой. Даже шинелей нет. А на следующее утро в расположении немецкой роты появился тот самый толстый фриц в очках и черной форме, и их по одной начали вызывать на допросы. Следующие два дня были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Они ели, спали, время от времени кого-то уводили на допрос, и лишь на третий день с утра во дворе внезапно послышался какой-то шум. В те времена, когда в этом здании располагалась конюшня, помещение, в котором разместилась прачечная, видимо, использовалось как сеновал, поэтому никаких окон здесь предусмотрено не было, за исключением нескольких отдушин прямо под стрешней, так что увидеть, что происходит во дворе, не представлялось возможным. Поэтому все лишь замерли, прислушиваясь. Во дворе ругались. Один голос звучал зло и временами срывался на визгливой нотке, а второй — глухой, едва различима. Но что-то знакомое в нем угадывалось. — Подушный? — недоуменно произнесла Сима. Виола вслушалась. — Похоже, действительно, второй голос принадлежал Кириллу Петровичу. — С кем это он? Сима замерла, а затем ее лицо озарилось надеждой. — А может, наши? Может, наступление? Вилора с сомнением качнула головой. — Так стрельбы же не было. А может, ночью? Тихонько подобрались и... — Всех. — Все еще недоверчиво, — повторила Вилора, хотя ей уж очень, очень, очень, ну просто очень, очень, очень захотелось. Поверить в чудо. И в этот момент раздался выстрел. Все оцепенели, шум на дворе утих. В несколько мгновений ничего не происходило, а затем снаружи загрохотал сосов. Женщины молча смотрели на распахивающиеся створки, уже и не надеясь, что увиденные принесет хоть какую-то надежду. Так оно и оказалось. Ворот обошел уже. Знакомый всем толстый очкастый немец в черной форме с двумя солдатами в болотно-зеленой форме полевых войск, держащими наперевес винтовки. Толстяк остановился и, щурясь со свету, окинул прачечную взглядом. — Правин, лейтенант Сокольницкая! — повелительно бросил он. Белоро замерла, потом беспомощно оглянулась на Симу, та смотрела на нее чарным взглядом. «А, фройлен!» — обрадовался немец, перехватив стрессившиеся на Вилоря взгляды. «Прошу следовать со мной!» Вилора медленно поднялась на ноги и двинулась к немцу. Тот не стал дожидаться, пока она подойдет, плотную развернулся и вышел из прачечной.